«Поединок между богами». На другой день Ли Цзэ встал засветло и пошел к павильону принца Чанзиня. Он рассудил так. Чем снова полдня разыскивать пропажу, лучше позаботиться о том, чтобы она не пропала. Поэтому он встал напротив двери павильона и застыл, подобно каменному изваянию. Через несколько часов двери отворились. На пороге показался принц Чанзинь, и, не ожидавший кого-то увидеть в столь ранний час, вздрогнул и попятился. «Генерал Ли?» нервно спросил он что вы здесь делаете лидзе невозмутимо сказал пришел проводить вас на урок в прошлый раз как я понимаю вы заблудились принц чанзинь покраснел но это скорее была краска гнева чем смущение когда они пришли в сад для тренировок лидзе с прежним невозмутимым видом вручил принцу вчерашнюю ободранную ответа к метлу и встал напротив него принц не скрывал отвращения к происходящему и держал метлу так Точно боялся испачкаться. Но, заметив, что Ли Цзе так и остался безоружным, спросил. «Почему вы не обнажили меч, генерал Ли?» «Он мне не понадобится». Метла не понадобилась и принцу Чанзиню. Поняв, что от тренировки не отвертеться, он лениво махнул метлой. Но в это время в саду появился черепаший бог. «Ага!» — протянул Угвей в прищур, поглядев на обоих. «Наставник Угвей!» Принц Чанзинь даже не скрывал облегчения от того, что тренировку прервали. Черепаший бог поглядел на Лидзе и сказал. «Урок в самом разгаре. Поздравляю». «Вы издеваетесь?» — вспыхнул Лидзе. «С какой стороны не посмотри, но тот ленивый взмах метлой даже слепец не принял бы за тренировку». «Нет», — совершенно серьезно сказал Угвой. «Удалось же тебе его как-то поймать». Лидзе пристально посмотрел на него и сказал... А где циньван Гуанси? «Возжелал отправиться на охоту? Что, непосильную задачу почтенный задал? Лидзе слегка нахмурился. Насмешливый тон старой черепахи ему не нравился. А почему бы вам не сразиться? Неожиданно сказал принц Чанзинь. Что? Одновременно спросили боги. Лидзе прекрасно понимал, что принц Чанзинь лишь ищет способ увильнуть от тренировки, но предложение это счел неразумным. Я же бог войны. «Ты на меня свысока смотришь?» — возмутился черепаший бог. «Нет», — рассудительно сказал Лидзе, «но если бог войны затеет драку с мирным богом, так не полагается». «Не припомню такого в небесном Дао», — подумав, сказал Угвей. «Только что придумал». «Это здравый смысл. Разве поединки между богами проводятся не для того, чтобы занять чье-то место?» «Но это предложил Циньван Чанзинь», заметил черепаший бог. «Разве не должны мы подчиниться?» «Согласно небесной иерархии, подчиниться боги должны были, потому что сыновья небесного императора обладали почти такой же властью. Но Лидзе полагал, что руководствоваться в таких делах нужно не иерархией, а здравым смыслом». «Хотя, конечно, если ты боишься», — пожал плечами черепаший бог. Лидзе вспыхнул. «Что? Просто хочу показать тебе, что мирные боги не всегда бывают мирными», — спокойно ответил черепаший бог. Ты недавно на небесах, многого еще не знаешь. Никто не говорит, что нужно лупить друг друга со всей дури или сшибать друг другу головы». Лидзе при этих словах смутился. Угвы явно намекал на поединок богов войны. «То первый дотронется до другого, тот и победил», — закончил черепаший бог, приподнимая свой посох. «Хорошо», — согласился Лидзе и взял услужливо предложенную принцем Чанзинем метлу. Черепаший бог на правах старшего устанавливал правила и сказал, что отдает право первого удара богу войны. Лидзе пожал плечами и сделал выпад. Но тут же осознал, что каким-то невероятным образом угвей уже стоит подле него и касается концом посоха его плеча. Еще раз», — нахмурился Лидзе. Но «Ну и в следующий раз, и в последующий все повторялось. Лидзе не понимал, почему так происходит. Черепашьего бога явно забавляло сметенное выражение лица бога войны. «Генерал Ли», — заметил принц Чанзинь, — «у вас не получится, сколько бы раз вы ни пытались». «Почему?» «Черепашьи боги управляют временем. Вы этого не замечаете, но наставник Угвы просто останавливает ваше время и пользуется этим, чтобы изменить ход поединка». «Вот же сопляк», — сокрушенно сказал черепаший бог. «Кто тебя за язык тянул?» «Раскрывать тактическое преимущество противнику». «Он ваш противник, не мой», — рассудительно сказал принц Чанзинь, даже не обидевшись на сопляка. «Управляет временем», — повторил Лидзе и нахмурился еще больше. «Поединки должны быть честными». «Какая наивность!» «Удивляюсь, что с таким мировоззрением ты дожил в земной жизни до преклонных лет». «По вашему честность, недостаток?» — Распарился Лидзе. «Нет, добродетель». Но когда дело касается спасения собственной шкуры, все средства хороши. Я, видишь ли, нисколько не уверен, что выдержал бы твой даже слабый удар». Лидзе не поверил ни единому слову старой черепахе. Он уже выучился считывать ауру небожителей и точно мог сказать, что черепаший бог в силе ему не уступает. Но зачем-то преподал Лидзе этот урок. Это было явное предупреждение, что Лидзе не стоит доверять. «Но кому?»